Рассказ 23 третий. Как Мурзилка очутился в квартире зубного врача, и как ему вырвали зуб, как эльфы-малютки попали в лабораторию, и какие они там делали опыты. Уже много, много дней живут человечки в Берлине, столице Германии. Они там прекрасно устроились, в особенности Мурзилка и Читайка. Первый обегал все магазины. Второй забирался каждый день к какому-нибудь немецкому учёному, где он с наслаждением пересматривал старинные книги. Однажды читайка, шиворот выворот, китаец и мурзилка отправились вместе гулять. Проходя мимо одного дома, они услышали душераздирающие крики, которые раздавались в нём. — Ах, что там -то? Испугались малютки и боязливо заглянули в дверь. У Мурзилки подкосились ноги от ужаса. э, -э, -э да здесь живет зубной врач!» Сказал читайка, который успел шмыгнуть в дверь и сейчас же выбежал обратно. «Он кому-то выдергивает зуб! Глядите-ка!» Обратился он к братьям. «На окошке сидят доктор мазь-перемазь, «И алхимик! Зачем это они сюда забрались?» Услышав, что там свои, следовательно, опасности нет, Мурзилка перестал трусить и с обычной своей дерзостью начал насмехаться над другими. «Чего этот человек кричит? Как это глупо так орать? Я уверен, что он притворяется, ему совсем не больно!» Говорил он доктору Мась-Перемась, внимательно наблюдавшему за операцией. Хотел бы я видеть, как ты закричишь, когда бы тебя вздумали вырвать зуб. Заметил Мурзилки доктор Мась-Перемась. — Даже не пикну, вот увидишь, — ответил тот. — Ну, посмотрим, — сказал доктор Мась-Перемась и мигнул алхимику, который занимался составлением различных лекарств. Мурзилка побледнел, как полотно но все таки сел на подвинутую ему скамейку. «Держи меня только, алхимушка, покрепче, а то я упаду!» — сказал он изменившимся голосом, стуча зубами. «А ты, мазь перемась, не сразу тащи ты, пожалуй, на зло сделаешь больно!» — кричал он доктору. Но едва тот появился со щипцами, как Мурзилка вытянулся во весь рост, закричал не своим голосом, и, быстро вскочив на ноги, опрокинул державшего его алхимика и подбежавшего доктора и выбежал на улицу. «Вот трус!» — говорили братья. «Его хотели только напугать, а он чуть от страха с ума не сошел. В тот же вечер, когда эльфы собрались все вместе, чтобы поделиться впечатлениями дня, китаец рассказал про мурзилки на приключения у зубного врача. Вот вы все смеетесь, — перебил рассказчика Мурзилка, не желая, чтобы все знали эту историю. А между тем, в то время, как вы только попросту бегаете, я каждый день открываю что-нибудь новое и занимаюсь серьезной наукой. Что-что? Ты занимаешься наукой? Вот и тоже выдумал! Раздались насмешливые голоса. Разве нет? И Мурзилка кинул гневный взгляд на доктора. Вот какое открытие! Я обошел бродить по городу и набрел на замечательную лабораторию. То есть такое учреждение, где производятся всевозможные опыты, при помощи особых приспособлений. О, -о, -о если бы вы знали, сколько я видел там интересного! Хотите, я вас туда сведу? Ах, отправимся все туда, сказал Знайка. Да, да, отправимся в лабораторию. Подхватили остальные. Лесные человечки живо поднялись с травы и побежали за Мурзилкой, который должен был показывать дорогу. Важный чин нашёл он впереди. И, остановившись перед большим зданием, гордо произнес: «Здесь». Вмиг лесные человечки разбрелись по всем углам зала, разглядывая загадочные инструменты и снаряды. На столе стоял микроскоп то есть инструмент для рассматривания самых малых предметов, которые представляются в увеличенном виде. «Ай, глядите!» — кричал не своим голосом Мишка, рассматривая в микроскоп крошечную букашку. Быструн тоже заглянул туда и от удивления даже присел на корточке. Букашка показалась ему больше человека. В другом углу — Дитко бородач держал зеленую лягушку, которую Тимка разглядывал в лупу, то есть увеличительное стекло. Китаец, умевший хорошо рисовать, обрадовался, увидав, что в лаборатории имеются разные краски, и стал их смешивать, а Знайка усердно толочь их в ступке. Незнайка и Вертушка принялись подогревать на спирту какую-то жидкость. Рядом же возился Читайка с какой-то Реторты. Стеклянный сосуд, употребляемый для химических опытов. Увидя это, дедко Бородач выпустил лягушку и подбежал к читайке, Не заботясь о том, что испуганная лягушка металась и скакала, как угорелая. Ай, страшно! Ай, помогите, бегите сюда! Раздался вдруг пронзительный голос. Братья в страхе переглянулись и бросились бежать туда, откуда неслись отчаянные вопли. Что же оказалось? Пока эльфы занимались физическими и химическими опытами, Мурзилка забрался в анатомический кабинет, где стояли скелеты и висели картины, изображавшие разрезанные части человеческого тела, при виде которых Мурзилка по обыкновению струсил. Крошкам впервые пришлось видеть такие картины. Но доктор Мась-Перемась, изучавший, конечно, на своем веку анатомию, и Чумилка-Ведун, знавший все отлично, принялись обучать братьев. «Вот видите эту голову, которая нарисована здесь на доске?» — объяснял Чумилка. «На ней показано, из скольких частей состоит голова человека». «А там что за темная комната?» — перебил вдруг трусишка Мурзилка. Доктор Мась-перемась улыбнулся и ничего не ответил. Он уже давно разглядел в этой комнате волшебный фонарь и белый экран, на котором наводят картины. Не говоря ни слова, он прошел в эту комнату, незаметно вставил в волшебный фонарь пластину с нарисованными мухой, саранчой и жуком, зажёг крошечную лампочку, и на белом экране тотчас получилось... Увеличенное во много раз изображение этих насекомых трудно описать ужас всей компании. Маленькие зрители опрометью пустились вон из зала. Более благоразумные вскоре вернулись и, узнав в чем дело, хохотали до слез над своим страхом. Мало помалу вернулись все. Один Мурзилка не решался войти в зал, несмотря ни на какие увещания.